Глава 33. Не обращая внимания на Вивену, золотце тихо работало над еще одним швом. Внутренности чурбана, кишки, желудок и еще что-то, что Вивена не хотела опознавать, лежали рядом с ним на полу. Их аккуратно вынули и подготовили для починки. Сейчас золотце занималась кишками, зашивая их особой толстой ниткой и изогнутой иглой. Зрелище было отвратительным, но оно не сильно подействовало на Вивену которая еще не отошла от потрясения. Они находились в убежище. Тонг-Фа ушел на разведку к дому, в котором они жили, чтобы убедиться, что с Парлином все в порядке. Дэн спустился за чем то вниз. Сама Вивена сидела на полу, подтянув колени к груди. Она переоделась в длинное платье, купленное по пути, потому что ее юбка вывалилась в грязи. Золотце, продолжая игнорировать Вивену, работала над расстеленным на полу покрывалем. Тупое чучело. Сердито бормотала она себе под нос. «Не могу поверить, что ты дал так себя повредить, просто защищая ее». «Повредить?» Имело ли это значение для существа вроде чурбана? Он был в сознании. Вивена видела, что его глаза открытым. «Зачем зашивать внутренности?» «Они залечатся?» «Ему не нужна еда». «Так зачем внутренности?» Содрогнувшись, Вивена отвернулась. Она чувствовала себя так, будто это ее вывернули наизнанку. Выставили на обозрение всего мира. Вивена закрыла глаза. Прошло уже несколько часов, а она все еще тряслась от ужаса, пережитого в том переулке, когда она уже думала, что пришла ее смерть. Что она узнала о себе, оказавшись в опасности? Скромность ничего не значила. Она отшвырнула юбку, чтобы не спотыкаться в ней. Волосы ничего не значили. Она забыла о них при первых же признаках опасности. Ее религия, похоже, ничего не значила. И дело не в том, что она решилась использовать дыхание, а в том, что даже богохульство у нее не получилось. «Не хочется просто уйти», – пробормотала Золотце. «Ты и я уйдем прочь!» Чурбан зашевелился. И Вивен открыла глаза, как раз когда он попытался встать, хотя его внутренности еще болтались снаружи. Золоце выругалось и еле слышно прошипело. «Ложись обратно, проклятый цветом чучело! Солнечный вой! Стань неподвижен, солнечный вой!» Вивена проследила за тем, как Чурбан улегся и перестал двигаться. «Они подчиняются приказам», — подумала она. «Но не слишком умны». Чурбан попытался уйти, посчитав, уйдем прочь приказам. «Ну что за ерунду, Золоце сказала о солнце?» Это о таких управляющих фразах, говорил Дент. С ведущей в подвал лестницы послышались шаги. Дверь открылась, и появился Дент. Он закрыл дверь за собой и передал золотце что-то вроде большого меха для вина. Женщина взяла его и немедленно вернулась к работе. Дент подошел к Вивене и сел рядом. «Говорят, что не узнаешь себя, пока впервые не столкнешься со смертью». Произнес он непринужденным тоном. «Не знаю, насколько это верно». «Мне кажется, что не важно, каков ты на пороге смерти, важнее, каким ты становишься на остаток жизни». «Почему несколько секунд перевешивают всю жизнь?» Вивена не ответила. «Все пугаются принцесса. Даже храбрецы иногда бегут в первом бою. Именно поэтому в армии так много обучают. Те, кто остается, не храбры, они хорошо обученные люди. А у нас есть инстинкты, как у животных. Иногда они берут верх». Обычное дело. Вивенна продолжала наблюдать за тем, как золотце осторожно вкладывает внутренности в живот чурбана. Она взяла маленький сверток и извлекла нечто похожее на кусок мяса. «Кстати, вы неплохо справились», – заметил Дент. «Не потеряли голову, не остолбенели. Быстро нашли выход. Мне доводилось защищать тех, кто просто стоял и ждал смерти, пока я их не встряхивал и не заставлял бежать». «Я хочу, чтобы ты научил меня пробуждать», – прошептала Вивена. Вздрогнув, Ден взглянул на нее. «А не хотите обдумать это как следует?» «Я уже обдумала», – негромко ответила она, обхватив руками колени и прижавшись к ним подбородком. «Я думала, что сильнее, чем есть. Я думала, что скорее умру, чем применю дыхание. Это была ложь. В тот момент я бы сделала что угодно, чтобы выжить. Дент усмехнулся. «Из вас бы получился хороший наемник». «Это неправильно», — продолжила Вивена, глядя перед собой. «Но я больше не могу утверждать, что я чиста. Я понимаю, чем я владею. И могу это использовать. Если так я навлеку на себя проклятие, так и быть. Но мне хотя бы удастся прожить достаточно долго, чтобы уничтожить Халандрен». Дент поднял бровь. «Теперь хотите его уничтожить? Больше не ограничитесь простым саботажем и диверсией!» Вивена покачала головой. «Я хочу уничтожить королевство», – прошептала она. «Именно так сказали трущобные лорды. Оно способно развращать бедных людей, может развратить даже меня. Я его ненавижу». «Я...» «Нет, Дент», – перебила она. Ее волосы стали ярко-красными, и на этот раз ее это не заботило. – Я его действительно ненавижу. Я всегда ненавидела этот народ. Они отняли у меня детство. Я должна была готовиться стать их королевой, стать женой короля Бога. Все заявляли, что он нечестивый еретик, и все же я должна была заняться с ним сексом. Я ненавижу весь этот город, его цвета и богов. Я ненавижу его. Он украл мою жизнь, а потом потребовал бросить все, что я люблю. Я ненавижу шумные улицы, тихие сады, торговлю и душную погоду. Больше всего мне ненавистна надменность. В этом городе считают, что могут командовать моим отцом, принуждать исполнить договор двадцатилетней давности. Эти люди контролировали мою жизнь, завладели ею, разрушили ее, а теперь у них моя сестра. Она втянула воздух сквозь сжатые зубы. «В этом мстите, принцесса», – прошептал Дент. Вивена взглянула на него. «Я хочу доставить им проблемы, Дент. Сегодняшнее нападение было не ради подавления мятежников. Холандренцы послали солдат убивать. Убивать бедняков, которых сами и создали. Мы не дадим им такое сотворить. Неважно, что для этого понадобится. Я устала быть милой и приятной, избегать демонстративности. Я действительно хочу что-то сделать». Дент медленно кивнул. «Хорошо. Мы изменим подход. Наши атаки станут более ощутимыми». «Хорошо», — повторила Вивена. Она зажмурилась, испытывая раздражение и желая обрести достаточно сил, чтобы прогнать все эти чувства. Она и так их слишком долго сдерживала. В этом и была проблема. «Дело с самого начала было не в сестре, верно?» — спросил Дент. «Не за этим вы приехали». Вивена кивнула, не открывая глаза. «Тогда зачем?» «Меня обучали всю жизнь», – прошептала она. «Именно я должна была пожертвовать собой. Когда вместо меня отправили Сирию, я стала ничем. Я должна была поехать и вернуть все на свои места». «Но вы только что сказали, что всегда ненавидели задачу она произнес Дент. «Сказала. И я ненавижу. Поэтому и пришлось приехать». Несколько секунд Дент молчал. Кажется, это сложновато для наемника. Вивена открыла глаза. Она и сама не была уверена, что понимает. Ей всегда удавалось крепко сдерживать ненависть, давая ей выплеснуться лишь в презрении Халандрену и его обычаям. Теперь она столкнулась с ненавистью лицом к лицу. Признала ее. Каким-то образом Халандрен мог быть одновременно мерзительным и привлекательным. Словно Вивена знала, что пока не увидит это место своими глазами, не получит истинного понимания, истинного представления города, который разрушил ее жизнь. Теперь Вивена поняла. Если дыхание поможет, то она пустит его в ход. Как Лемикс, как трущобные лорды. Она не была выше их. Никогда не была. Но она сомневалась, что Дэнт сможет понять. Она кивнула на Золотце. – Что она делает? Дэнт повернулся. – Присоединяет новый мускул. «Одна мышца на боку рассечена, разрезана насквозь. Мускулы не станут работать, если их просто шить. Надо заменить всю мышцу. С помощью болтов?» Дэн кивнул. «Прикручиваются к костям. Отличный метод. Не идеальный, но отличный. Безжизненному нельзя абсолютно идеально заделать рану, но он немного подлечится. Надо просто зажить его и накачать свежим и хорным спиртом». Если чинить слишком часто, то тело перестанет нормально работать. И тогда придется снова тратить дыхание, чтобы оно двигалось. Тогда уж лучше купить другое тело. Ее спасло чудовище, Может потому, что Вивена так твердо решила использовать дыхание. Она должна была умереть, но Чурбан ее спас. Безжизненный. Она обязана жизнью тому, что не должно существовать. И что еще хуже, в глубине души она ощущала предательскую жалость к этому созданию, даже привязанность. Наверное, она уже стала проклятой до такой степени, что применение дыхания мало что изменит. «Он хорошо сражался», – прошептала Вивена. «Лучше, чем безжизненные из городской стражи», – Дэн посмотрел на Чурбана. «Они неравноценные. Большинство безжизненных делают из тел, которые попадались под руку. «Но если заплатить как следует, то можете получить того, кто при жизни был очень умелым». По спине Вивени пробежал холодок, когда она вспомнила проблеск человеческого выражения на лице защищавшего ее чурбана. И «Если неживое чудовище может быть героем, то набожная принцесса может совершить богохульство, или она просто пытается найти себе оправдание». «Мастерство», — выдохнула она. «Оно остается?» Дент кивнул. «Что-то вроде того. Учитывая, сколько мы за него заплатили, он должен был быть тем еще бойцом. И именно поэтому мы тратим деньги, время и силы, чтобы подлатать его, а не купить нового». «Они относятся к нему как к вещи», — подумала Вивена. «Так же подобает и ей. И все же она все чаще мысленно называла Чурбана человеком. Он спас ей жизнь. Не Дэн, не Тонгфа. Чурбан». Ей казалось, что он заслуживает большего уважения. Золото закончила, с мускулами и зашило рану толстой ниткой. Хотя он некоторым образом залечится, пояснил Дент Лучше применять при починке что-то покрепче, чтобы рана не разошлась. Вивена кивнула, А что из него вылилось? И хорный спирт, сказал Дент. Его открыли пять ученых, чудесная штука, отлично поддерживает безжизненных. «Вот почему случилась и общая бойня», – шепотом спросила Вивена. «Когда нашли правильный состав?» А «Отчасти это открытие, потом другие, новых приказов. Кем-то из пяти ученых забыл, кем именно. Если вы действительно хотите стать пробуждающей, принцесса, вот что вам надо изучить – приказы». Она кивнула. «Научи меня». Золотцы извлекла маленький насос и присоединила шланг к миниатюрному клапану в основании шеи чурбана. Затем принялась накачивать его и хорным спиртом. Очень медленно. Вероятно, чтобы не порвать кровеносные сосуды. «Ну...» Но... – протянул Дент. «Приказов много. Если хотите дать жизнь веревке, как попытались переулки, то неплохо подойдет «Держи других». Произнесите ее отчетливо, желая, чтобы действовало ваше дыхание. Если все сделано правильно, то веревка схватит то, что ближе к ней. Защищай меня тоже неплохо, но этот приказ можно понять очень странным образом, если не сумеете вообразить именно то, что хотите». «Вообразить?» – переспросила Вивена. Он согласно кивнул. «Надо сформулировать приказ в уме, не просто произнести его. Дыхание, которое вы отдаете, – часть вашей жизни». Души, как сказали бы Эдриссы. Когда вы что-то пробуждаете, она становится частью вас. Если вы опытные, то пробужденные вещи будут делать то, что вы от них ожидаете. Они часть вас. Они вас понимают так же, как ваши руки понимают, чего вы от них хотите. – Тогда я начну тренироваться, – сказала она. Дэн кивнул. – Думаю, быстро усвоите суть. Вы умны и у вас много дыхания. – А это важно? – Дэн снова кивнул. Он казался отстраненным, словно погруженным в свои мысли. «Чем больше дыхания у вас в начале обучения, тем проще научиться пробуждать. Это как… даже не знаю. Дыхание – это часть вас. Или вы часть дыхания?» Она села поудобнее, обдумывая услышанное, и, наконец, произнесла. «Спасибо». «За что?» «За объяснение по пробуждению?» «Да половина уличных детишек вам расскажут столько же». «Нет». – ответила она. – Я ценю советы, но благодарю за иное. Ты назвал меня лицемеркой. Ты согласился изменить планы и пойти на риск. Ты защищал меня сегодня. Как раз это значится в числе обязанностей наемного работника. По крайней мере, наемного телохранителя. Вивена покачала головой. – Ты сделал больше. Ты хороший человек, Дент. Он встретился с ней взглядом, и она кое-что увидела в его глазах. Чувство, которое не могла описать. Она опять подумала о маске смешливого, веселого наемника, которое казалось лишь прикрытием. В его глазах Вивена разглядела что-то гораздо большее. «Хороший человек», — проговорил Дент, отвернувшись. «Иногда я хочу, чтобы так и было, принцесса. Я уже много лет не был хорошим человеком». Вивена хотела ответить, но что-то ей помешало. Снаружи по окну скользнула тень, и через несколько мгновений вошел тонг Фа. Дэн поднялся, не глядя на Вивену, и спросил. «Ну, вроде нормально», — ответил Тонг-Фа, оглядывая Чурбана. «Как мертвяк!» «Как раз закончила», — сказала золотом. Наклонившись вперед, она очень тихо прошептала что-то Чурбану. Тот опять зашевелился и сел, оглядываясь по сторонам. Вивена дождалась, когда его взгляд упадет на нее, но, похоже, в глазах безжизненного не появилось узнавания, а на лице застыло все то же тупое выражение. «Конечно», — подумала Вивена, поднимаясь. «Он же безжизненный». Золоце сказала что-то такое, о он снова начал действовать. Возможно, те же слова, которыми она его обездвижила. Странная фраза. «Солнечный вой». Вивена запомнила слова и вместе с остальными вышла из здания. Вскоре они уже были дома. Парлин выбежал навстречу, выражая беспокойство за них. Сначала он подскочил к золотцу, но она его отогнала. Когда в здание вошла Вивена, он шагнул к ней. «Вивена, что случилось?» Она только покачала головой. Была драка. Парлин поднимался за ней по лестнице. «Я не слышал». «На лагерь, куда мы пришли, напали». Устала, сказала Вивена, дойдя до верха лестницы. Отряд безжизненных. Они начали убивать людей. «Владыка цвета!» Воскликнул Парлин. Золотом золотцем все в порядке?» Вспыхнув, Вивена развернулась на площадке, глядя на него сверху. «Почему ты спросил о ней?» Парлин пожал плечами. «Думаю, она милая». «Как ты можешь такое говорить?» Спросила Вивена, мимоходом отметив, что ее волосы снова краснеют. «Ты разве не обручен со мной?» Он нахмурился. «Вивена, ты была обручена с королем-богом, но ты знаешь, чего хотели наши отцы», — сказала она, подбочинившись. «Да», — ответил Парлин. «Ну, когда мы покинули Идрис, я посчитал, что нас все равно лишат наследства. Нет смысла поддерживать притворство и дальше». «Притворство?» «Послушай, Вивена, давай по-честному». Улыбнулся Парлин. «Ты на самом деле никогда не была со мной мила. Знаю, что ты считаешь меня глупым. Наверное, ты права. Но, думаю, если бы я тебе нравился, ты бы не давала мне почувствовать себя тупицей. Золото на меня ворчит, но иногда смеется моим шуткам, в отличие от тебя». «Но...» Вивена почти утратила дар речи. «Но тогда почему ты пошел со мной в Халандрен?» Он моргнул. «Ради Сири, конечно. Разве мы не за этим приехали, чтобы ее спасти?» Парлин мягко улыбнулся и пожал плечами. «Спокойной ночи, Вивена!» Он сошел по ступеням и позвал золотца, чтобы убедиться, все ли с ней в порядке. Вивена проводила его взглядом. «Парлин вдвое лучше меня», — со стыдом подумала она, повернувшись к своей комнате. «Но почему-то меня это больше не волнует». «У нее уже все забрали». «Почему не забрать и Парлина?» Заходя в комнату, Вивена почувствовала, что ее ненависть к Холандрену еще немного укрепилась. «Мне просто надо поспать», – подумала она. «Может, поутру я смогу наконец понять, что во имя цвета я делаю в этом городе?» Одно она решила твердым. Она намерена учиться пробуждать. Вивена из прошлого имела право стоять с гордо поднятой головой и объявлять дыхание нечестивым. Но этой Вивене в Телире не было места. Истинная Вивена пришла в Халандран не ради спасения сестры, а потому, что не могла вынести свою незначительность. Она научится. Таким будет ее наказание. Зайдя в комнату, она плотно закрыла двери и заперла на задвижку. Затем подошла к окну, чтобы задернуть шторы. На балконе расслабленно прислонившись к перилам стоял мужчина. Его лицо покрывало многодневное щетином. Он был одет в темную одежду, изношенную почти до лохмотьев. Незнакомец держал черный-черный меч. Вивена подскочила, вытаращив глаза. «От тебя!» Злобно сказал он. «Куча проблем!» Вивена хотела было закричать, но занавески метнулись вперед, окутав шею и рот. Они затянулись, удушая ее обернулись вокруг тела, примотав руки к туловищу. «Нет!» – мысленно вскричала она. «Я пережила нападение и стычку с безжизненными для того, чтобы меня схватили в моей же комнате!» Она сопротивлялась. Надеясь, что кто-то услышит звуки борьбы и придет, но никто не пришел. По крайней мере, пока она не потеряла сознание.